Жак уселся напротив и подперев кулаком щёку, задумчиво уставился на Ольгу. "Ну что ты высматриваешь?" занервничала та. "Да так, думаю. Какой всё-таки мудрый мужик наш король. Он мне вчера сказал, что обоих этих мистралицев хорошо было бы выдрать, как следует, за то, что из хорошей девушки сделали противную злюку". "Король так не выражается," уличила вредного шута Ольга. "Ну, он выразился иначе". — Это мой вольный смягченный перевод. — А вы все мужики-гады, и я с вами не играю. — Да? Тогда отдавай обратно чай. Ольга злорадно накрыла чашку ладонью и показала дорогому другу два пальца. — Ужасная, злая женщина! — трагически закатил глаза неисправимый Жак. — Я на тебя шарика натравлю. Пес, услышав свое имя, басовито гавкнул и энергично задвигал хвостом. — Этот собакин вообще умеет что-то, кроме того, как жрать? Сомнением поинтересовалась Ольга, уделив и шарику, и молётному взгляд. Конечно, убеждён объяснил шут, ещё он умеет гадить пропорционально сожранному. Слава богу, хоть обувь уже не грызёт, вырос. Кондратий, как увидел свой подарок, пришёл в ужас и сказал, что мы испортили собаку. Его, оказывается, ещё и дрессировать как-то надо было. В двери энергично захохотали. Шарик, как бы в подтверждении своей испорченности, не удостоил гостей даже звуком. Только с интересом повел ушами и уставился на дверь с такой мордой, будто ожидал гостинца. — Открывайте, бездельники! — проорали на улице. — Вы что там, дрыхнете? И открывайте давайте, а то уйдем и пожалеете. — Не может быть! — ахнула Ольга, узнав этот голос, этот акцент и это непринужденное хамство. — Откуда он здесь? — Сейчас узнаем, — обрадовался Жак. — Только надо поторопиться, а то уйти он, конечно, не уйдет, а всю улицу на уши подымет. За дверью обнаружился действительно Гиппократ, уже подвыпивший и от этого ещё более непринуждённый, чем обычно. А рядом с ним, застенчиво переминался с ноги на ногу незнакомый Ольге юноша в простенькой полотняной рубахе и длинном кафтане и поморского покроя, неуловимо напоминавший одновременно целую череду Иванушек из увиденных в детстве фильмов и сказок. А вот и Ольга. Обрадовано проревел Кентавр, хлопнув по плечам Ольгу и Жак одновременно, от чего они пошатнулись и стукнулись друг о дружку. Пошли гулять будем. Его спутник затехнялся ещё сильнее и еле выдавил: "Здравствуйте". "Куда гулять?" не понял Жак. "Куда надо", Гиппократ приглашающе хлопнул себя по кропу. "Садись, храбрая девушка, так и быть, покатаю. Кого нам ещё надо забрать?" Тереза одно ухо ей заберёт, за Азил Мафей заскочит, значит, нам надо ещё за твоим наставником. А потом, повторила Ольга, а потом гулять, пить вино, жарить барашка, петь песни, плясать вокруг костра. Ты что, не рада нас видеть? Рада, конечно, только ты бы хоть нас представил, невежа. Кого? А, его! Кентавр кинул но своего скромного спутника. Ты что не узнала? — Ай-яй-яй, вот они, женщины, как обнимала, как ласкала, а теперь узнавать не желает. — Ой, простите, Ольга с трудом догадалась, о чем идет речь, я же вас никогда человеком не видела. Вы ведь Савелий. Юноша, окончательно закрасневшись, едва заметно кивнул и отступил в сторону, освобождая ей подход к спике Гиппократа. — Ну вы даете, — растерялся Жак, — погодите, я хоть сапоги надену, да и плащ возьму. — Что за спешка такая? Да знаю я, Эльмора, пока мы тут будем гостей собирать, он всё вино выпьет и барашка стрескает сырым. Ах, вот в чём дело, Жак унимающийся кивнул и торопливо натянул сапоги. Постойте, а помнилась Ольга, которая уже успела забраться на кентавра, и теперь сомневалась удастся ли ей слезть. А куда мы едем? Гулять, радостно повторил Гиппократ в третий раз. А где мы будем гулять? А тебе не всё равно? ставил Жак. Или ты боишься встретиться — Чего мне бояться? — возмущенно опровергла гнусные подозрения Ольга. — Я боюсь, что не попаду завтра в театр. Там же все перепьются, и телепортисты в том числе. — Спокойно, никто не потеряется, — громогласно объявил Кентавр. — Там будет два короля и три непьющих мага. Так что все попадут куда им надо. Слушайте, давайте скорее, у вас тут холодина, ну, просто собачья, у меня даже копыта замерзли, и хвост. — Да на кой тебе плащ, мистер Олей, тепло? — Да на кой тебе плащ, мистер Олей, тепло? — Ха, размах гуляния впечатляет, — заметила Ольга. Наш друг решил пригласить всех, кого смог найти, и обмыть свой замок как следует. Там, правда, владений тех кошки посрать негде, но все ж таки имущество. Опять же подрались так душевно, хочется отдохнуть. Да и просто вечер хороший, погода отличная, душа просит веселья. Веселье началось, едва вокруг прибывших гостей рассеялся туман телепорта. Жак без всякой видимой причины вдруг закатил глаза и медленно стал оседать, бестолково хватаясь одной рукой за мантию мэтра Пьера. Ольга помогла подхватить впечатлительного приятеля и недоуменно завертела головой, пытаясь обнаружить источник загадочной хвори. Небольшой, похожий скорее на башню мага-затворника, родовой замок товарища Кантера возвышался в сотни метров от деревенской площади, а сразу за ним виднелось тихое и спокойное море. В остальных направлениях от площади разбегались скромные крестьянские мазанки, окруженные фруктовыми деревьями и огородами. Сама площадь была тщательно и обильно посыпана веселеньким желтым песочком, словно здесь только что снесли детскую площадку с дюжины песочницы. Везде суетился народ, таская столы и посуду, вкусно пахло костром и шашлыками, видать жарился тот самый барашек, за сохранность которого так переживал Гиппократ.